Глава 7 Через две-три секунды внизу глухо бухнул взрыв. Крышка с силой распахнулась, но, удерживаемая петлями, лишь ударилась о доски пола и осталась на месте. «Я посмотрю», — сказал Азазель. «Будь на страже». Он быстро сбежал вниз по лестнице. Михаил только и видел, как там метнулся яркий лучик фонарика. Затем Азазель исчез, а вылез только минут через десять. «Это не погреб», — буркнул он. Настоящее бомбоубежище. Все население села можно спрятать. Эхллоуин устроить, если светом выключить. «Кто-то еще был?» — спросил Михаил с чувством вины. Азазель отмахнулся. «Этих точно не стоит жалеть. Они могли пригодиться только в судный день, когда нужно посеять панику. Мы закончили. Возвращаемся». «Сарай проверять не будем?» Азазель кивнул. «Ты прав». Это я, уже дитя асфальта, совсем привык, что жить можно только в городе. Однако люди вообще-то живут в бытовках, сараях, амбарах. Пойдем посмотрим. Ближайший сарай просматривается насквозь из-за дыры и щелей. Внутри только сломанные лопаты, грабли, поддоны, зато второй смотрится настоящей крепостью, весь из толстых досок, укреплен жердями толщиной в руку тяжелоатлета. Единственное окошко забрано металлической решеткой, словно там держат могучего козла, готового в стремлении к свободе сокрушить даже стены. Михаил остановился рядом с Азазелем. В ладони приятная, рифленая рукоять пистолета, который придает уверенности и даже, как ни странно, делает шаг тверже и красивее, а спину прямее. «Вот сюда», — сказала Азазель. «Ух ты, какая старинная дверь! Можно сказать, древняя». «Или еще нельзя сказать? Как думаешь?» Михаил и грызнулся. «Как вышибать?» «Грубый ты», — сказала Зазель с укором. «Как и все так наверху. Тебе бы все вышибать. Мы же интеллигенты, действуем изящнее. И можно сказать, одухотвореннее». Он небрежно достал из кармана ключ. Без промаха одним легким движением всадил в скважину и моментально повернул. Дверь скрипнула и распахнулась. Михаил, вбежав следом за Азазелем, едва не сбил его с ног. Из-за спины донесся мягкий стук захлопнувшейся двери, но Михаил не уловил никакой нечистой магии. Азазель исчез в темноте. Михаил побежал следом за ним наугад, но через десяток шагов под потолком зажегся тусклый свет, указывая длинный тоннель, что уходит совсем уж в темноту. «Понял!» — крикнул Азазель, не оборачиваясь. «Судя по запахам, я бы сказал, здесь их целое племя». «Есть где вербовать простых исполнителей?» «Именно!» «Они здесь размножаются?» спросил Михаил. «А по запаху не чуешь?» поинтересовался Азазель. Он остановился. Сделал луч фонарика шире и поводил по стенам. Ход прорыт в земле. Никаких камней. Но землю заметно утрамбовали, словно сперва ход был узким, а потом его расширили, бросаясь лбами в стены. Кое-где остались заметные отпечатки. да вообще обе стены в характерных вмятинах. Михаил прислушался к запахам. Даже стены, пропитанные им, даже удивительно, что не просачиваются наверх, хотя земля хорошо их поглощает. «Какая дрянь!» — проговорил он с отвращением. «Если все это выплеснется в мир людей, начнется паника». Казазель сказал с мрачной иронией. «Ты людей недооцениваешь. Они уже научились находить демонов сами и возвращать их в ад». правда, пока еще самых мелких и самых заметных. Этих людей называют экзорцистами. Признаюсь, я сам пару раз подбрасывал кое-какие следы. Ну, может быть, чаще, чем пару раз, это неважно Однако, Михаил, тебе не будет стыдно, что слабые люди сами защищаются от демонов, а ты спишь. Михаил дернулся. Это я сплю. — А чем занимаешься? — поинтересовался Азазель. — Вот скажи честно, чем занимался все эти годы? «Все эти тысячелетия со дня той вселенской битвы?» «Ага, молчишь?» «Но глаза все равно бесстыжие!» Михаил ответил как можно более значительным голосом. «Сам знаешь, на меня, как и на остальных трех хранителей, возложена задача сохранять этот мир от растворения в Брии. Мы следим за оболочками клипот чтобы не истончились до опасного состояния, иначе этот мир...» «Да ты и сам все знаешь. Пойдем дальше». Азазель медленно двинулся дальше по мрачному туннелю. Луч фонарика беспрерывно прощупывает дорогу впереди, а также стены. «Знаю», — ответил он. «Но скоро вам придется охранять мир, захваченный демонами. И как? Будете охранять по-прежнему? Получится, что начнете работать на демонов ада? Осторожнее, здесь нет ловушек, но щели в стенах восторга не вызывают». «Ей от мерзкого тоннеля не в восторге», — пробормотал Михаил. «Пахнет отвратительно». «Пахнет?» — переспросил Азазель. «Я бы сказал, воняет». Михаил поморщился. «Благородные ангелы такими словами не пользуются». «Да», — согласился Азазель. «Когда-то и у меня язык был беднее некуда. А сейчас уже и материться могу. Это так расширяет возможности лексики». «Справа!» Михаил мгновенно развернулся уже с пистолетом в руке и выстрелил дважды. еще только замечая краем глаза в полутьме подкрадывающиеся к нему тени. Два мохнатых существа рухнули ему под ноги. Михаил отступил на шаг, взглянул на Азазеля. «А почему ты не стрелял?» «Я же говорил», — пояснил Азазель, — «люблю смотреть. К тому же ты подлинный борец за мир, красив и эпичен в борьбе со злом. Тебя бы высечь или отлить. Можно в бронзину и в меди будешь хорош и величественен». лишь бы не в цементе буркнул михаил ого сказала зазель с интересом уже местные обычай знаешь правда понравилось мне тоже со вкусом правда умеют люди серую прозу жизни как-то разнообразить а поэтизировать внести долю так необходимого нам искусства он шел рядом всматриваясь и внюхиваясь михаил увидел впереди тупик но смолчал азель подошел к стене вплотную потрогал В голосе прозвучало разочарование пополам с облегчением. «Все, дальше хода нет, это была их нора. Даже без запасного выхода. Обычные тупые твари, ничего особенного. Возвращаемся». Автомобиль, явно предупрежденный, не стал из укрытия радостно мигать фарами и даже двери не открыл, пока Азазель не подошел вплотную и не взялся за ручку. «Садись! Думаю, мы честно заработали хлеб наш насущный». Или ты предпочитаешь сдобные булочки?» «Солдаты», — ответил Михаил Сурово, — «едят солдатский хлеб». А я, Михаил Малышев по кличке Макрон, чаще сидел на сухом пайке, чем барствовал в ресторанах. «Пристыдил», — согласился Азазель. Он вырулил на дорогу, повел автомобиль осторожно, но все же рискованно быстро. «Правда, я ходить в рестораны не любитель. Солидные люди заказывают все на дом». «Что закажем на ужин?» «Тебе бы только есть», — буркнул Михаил. «А еще и жрать», — согласился Азазель. «Примитивные чувства самые мощные». «Ты говоришь о еде», — поинтересовался Михаил. «Только бы не думать о высоком? Или о том, что происходит в преисподней?» Азазель время от времени круто поворачивал руль, на большой скорости вписываясь в повороты. Наконец выехали на трассу. Там вздохнул свободнее. Ладони оставил на баранке, бросил в сторону Михаила взгляд, полный едкой иронии. «А ты думаешь? Хотя бы помнишь, что как христианство создал не Христос, так и от не Всевышний, а ты, Михаил?» В голосе, однако, прозвучала и странная горечь. Михаил дернулся, даже попытался отодвинуться в отвращении, но тугой ремень удержал на месте. «Ты что несешь?» «До сих пор не знал?» — поинтересовался Азазель. Глаза его блеснули недобрым огнем. Или старался не вспоминать тот случай?» Михаил проговорил грозно. «То был не случай. Вселенская битва со злом — не случай». «Ну да», — согласился Азазель невесело. «И чем больше проходит времени, тем та битва становится все эпичнее и величественнее. А ты все белее, а Сатан все чернее. Но от факта никуда не деться, Михаил. от создал ты. Все это понимают, только ты стараешься об этом не думать, не вспоминать». Я не создавал никакого ада. Прими это как данность, — произнес Азазель чуточку устала. Да, конечно, сейчас это совсем не тот дальний уголок Осии, куда ты и твои сторонники низвергли Сатана с поддержавшими его ангелами. Сами демоны расширили его до необъятных размеров. Но ведь и Москва отличается от той, которую выстроил князь Юрий Долгорукий. Как и христианство, не та крохотная секта, которую основала и оформила апостол Павел. Михаил невольно повел плечами, чувствуя, как на них давит нечто незримое. Сказал с усилием, «Знаешь, я не хотел бы брать на себя ответственность за создание ада. Я его не создавал. Получилось почти случайно. Нужно было куда-то запереть бунтовщиков». Он умолк на полуслове, махнул рукой. «Да», — согласился Азазель, «мы не всеми своими поступками гордимся. Какими-то бахвалимся, каких-то молчим». а то и вовсе стараемся забыть. В этих случаях говорят назидательно, что сперва нужно было думать, а поступать потом. Но если бы соблюдалось это правило, сороконожка не сдвинулась бы с места». «Михаил не понял», — переспросил. «Что за сороконожка?» «Человечество», — ответила Зазель со странной усмешкой. «Эта сороконожка не знает и знать не хочет, с какой ноги начинает бег, потому носится везде и всюду от победы к победе». «Все равно не понял», — буркнул Михаил. «Причем тут ад? Причем сороконожка? У тебя с головой в порядке?» А Зазель отмахнулся. «Звони лучше Сенильде. Прекраснодушный ты наш борец со злом. Ты хранитель неба, я помню. Но сейчас мир нуждается не в хранителях неба. Там наверху все давно устаканено, и новых бунтов не замышляется. А нужны по заре с земли». Михаил поморщился. «Этот ранг слишком низок». а можно под него подыскать достаточно ответственного ангела. Однако для архангела это будет выглядеть как понижение. «Вот-вот», — сказала Зазель Горько, — «какие же там все еще тупые дураки! Ничего не забыли, ничему не научились за все шесть тысяч лет!» Михаил подумал, проговорил с некоторой неопределенностью. Господь создал ангелов на второй день творения чистыми, бесплотными и уже, как здесь говорят, готовыми. «Взрослыми, в смысле?» «У вас же в аду...» «Ладно, не у тебя, а вообще в аду демоны продолжают плодиться, это ты имеешь в виду?» «Потому что с той поры, как вы там обрели плоть, вы в ней живете». «И небесному воинству неизвестно, что там в недрах ада вызревает». А Зазель посмотрел на него внимательно и с неким новым выражением. «Начинает доходить...»